Такой человек, как, например, моя двоюродная бабушка, никому из нас никогда, конечно, не наговорила бы любезности, в каких при мне рассыпался перед Сваном Бергот. Даже тем, кого она любила, она с особым удовольствием говорила вещи неприятные. Но зато у них за спиной она не сказала бы ничего такого, о чем не решилась бы заговорить при них. Вообще наше общество в Комбре никак нельзя было назвать светским. Общество сванов уже являлось шагом по направлению к свету, к его текучим водам. Это еще не было открытым морем, это уже была лагуна. — Все это между нами, — сказал Бергот, прощаясь со мной у моего подъезда. Несколько лет спустя я бы ему ответил. Я никогда ничего не передаю. Этой лживой готовой фразой светские люди обыкновенно успокаивают сплетников. И я бы уже в тот день сказал ее Бюрготу, ведь не все, что говоришь, особенно в такие минуты, когда ты выступаешь как социальная личность, придумал ты сам. Но тогда я еще не знал этой фразы, а моя двоюродная бабушка в подобных обстоятельствах произнесла бы вот какую фразу. «Если вы не хотите, чтобы я это передала, так зачем же вы рассказываете?» Это отповедь людей, необщительных, вздорных. Я не принадлежал к их числу. Я молча поклонился. Литераторы, которых я считал выдающимися, годами домогались знакомства с Берготом, но их отношения с ним так потом и оставались знакомством замкнутым, чисто литературным, не выходившим за пределы его рабочего кабинета. Я же вступил в круг друзей великого писателя сразу и без хлопот. Вот так кого-нибудь проводят по коридору, куда никого не пускают, и благодаря этому человек получает хорошее место. А если бы он вместе со всеми постоял в хвосте, то ему досталось бы плохое. Сван открыл мне Бергота потому же, почему король находит естественным приглашать приятелей своих детей в королевскую ложу, на королевскую яхту. так и родители Жильберты принимали друзей своей дочери среди драгоценных вещей, которые им принадлежали, в кругу ближайших друзей, представлявших собой еще большую драгоценность. Но тогда я подозревал, и, быть может, не без оснований, что это доброе дело Сван сделал отчасти для того, чтобы порадовать моих родителей. Я припоминал, что еще в Комбре Сван, видя в каком я в восторге от Бергота, попросил у них разрешение увести меня как-нибудь к себе пообедать, но они не согласились. По их мнению, я был еще слишком мал и слишком впечатлителен, чтобы выходить в свет. Разумеется, мои родители для иных людей, именно для тех, кто приводил меня в наибольшее восхищение, значили гораздо меньше, чем для меня, и поэтому... как были былые времена, когда дама в розовом осыпала моего отца похвалами, хотя он их весьма мало заслуживал, мне хотелось, чтобы мои родители поняли, какой неоцененный подарок я получил, и выразили благодарность доброму и любезному свану, который сделал мне или им этот подарок, не показывая виду, что отдает себе отчет в его ценности. подобно очаровательному волхву на фреске Луини, Горбоносому и Белокурому, с кем у моего отца когда-то находили большое сходство. Подобно очаровательному волхву на фреске Луини. Речь идет о фреске итальянского художника Миланской школы Бернардино Луини около 1475-го после 1533-го года. Поклонение волхвов в церкви паломников Саронно. К сожалению, благодеяние, которое оказал мне Сван, и о котором я, придя домой и еще не сняв пальто, поведал родителям, в надежде, что оно тронет их сердца так же, как мое, и подвигнет их на какую-нибудь чрезвычайную и решительную любезность по отношению к Свану, это благодеяние они, видимо, оценили невысоко. «Сван познакомил тебя с Берготом?» «Замечательное знакомство! Восхитительная связь!» насмешливо произнес мой отец. «Этого еще не хватало!» Я имел неосторожность прибавить, что Бергот терпеть не может маркиза Ден-Эрпуа. «Ну, конечно!» — воскликнул отец. «Это только доказывает, какой он неискренний и злой человек!» «Бедный мой сын! У тебя и так насчет здравого смысла плоховато!» и мне больно видеть, что ты еще попал в такую среду, которая тебя доконает».